Глава 20 Церемонию усыновления назначили на конец февраля, сразу после Паренталий. Примечание. Паренталии – религиозные празднества в Древнем Риме для поминания родителей и других родственников. В эти девять дней все почитали своих предков, украшая места их захоронений цветами и венками. Мать позаботилась о том, чтобы бюсты моего отца, германика Августа и Антония – увили цветами из дворцовых теплиц. Она с любовью их поправляла и все время улыбалась. А я... У меня было такое чувство, будто я предаю своих предков, в особенности отца, хоть я и не знал его совсем. Я не мог притворяться подобно матери, и не мог не заметить, что лучший венок она отдала германику, а самый жалкий моему отцу. Когда она вышла из зала, я положил руки на бюст и шепотом сказал. Прости меня, отец. Основную часть церемонии усыновления взяли на себя адвокаты и магистраты. Моего присутствия не требовалось, и это делало весь процесс чуть более переносимым. Бумаги составили в присутствии необходимых по закону семи свидетелей, после чего, начертанный на великолепном пергаменте документ, положили на мраморный стол, где он и ожидал скрепления печатью императора. Все происходило во дворце, в зале приемов, и там в ожидании собрались сенаторы, сановники и префекты Претарианской гвардии. Мы с матерью стояли в одном конце зала, а Клавдий с его детьми в противоположном. Мы должны были встретиться возле стола. Мать взяла меня за руку и повела за собой. Клавдий, прихрамывая, пошел к нам навстречу. Я заметил, что его походка стала еще менее уверенной, чем накануне утром. Мы остановились. Стол с пергаментом ждал. Клавдий протянул руку и взял его наконец. Вы все свидетели, сказал он, наступил день, когда я обретаю нового сына. Он развернул пергамент и начал зачитывать условия усыновления. Никто в зале даже не кашлянул. Наконец Клавдий дошел до сути документа. «В этот день Луций Домице Агинабарб, сын Гнея Дамиция Агинабарба, наречен Нероном Клавдием Цезарем Друзом Германиком. Отныне он сын Тиберия Клавдия Цезаря Августа Германика». Клавдий положил пергамент на мраморный стол и подхромал ко мне. «Нерон, сын мой!» Он обнял меня. На самом деле ты всегда им был. Нерон. Я Нерон. Луция больше нет. Он растаял в воздухе. Зал взорвался аплодисментами. Приглашенные на церемонию ликовали и всячески демонстрировали это радостными возгласами. Нерон! Нерон! Мое новое имя звенело в ушах или я просто ничего, кроме него, в тот момент не слышал. Клавдий скрепил печатью документ об усыновлении и передал его мне. «Теперь он твой, сын!» Тут подоспела мать со своими объятиями. Подошла Октавия. «Рада стать твоей сестрой, брат», — сказала она. А британник просто таращил глаза и, наконец, ляпнул. «Ты не можешь занять место британника. Британник — это я». «Да, мой дорогой», — спокойно сказал на это Клавдий, — «британник только один, и это ты». Мать улыбнулась, будто была с ним согласна. А потом всех пригласили отметить события за накрытыми самыми разными яствами столами. Я отмахивался от всего, что мне подносили. Толпа людей, которые хотели со мной заговорить. Как же это было утомительно. «Нерон, Нерон», — повторяли они, — Но наш будущий император вслух не произносили, хоть и имели это в виду. В какой-то момент мать подвела ко мне довольно серьезного с виду мужчину средних лет. Он низко поклонился. К таким поклонам, как я понял, мне теперь придется привыкать. Это луций Аней Сенека, представила мать, мой старый друг еще со времен жизни в Риме. Сенека великолепный философ и ритор. С этого дня он будет твоим учителем. «Это большая честь для меня», — сказал Сенека глубоким раскатистым голосом. «Мне же пора было привыкать к тому, что все и каждый готовы признать честью знакомства со мной, чтобы это для них не значило. С нетерпением жду, когда ты поделишься со мной знаниями». Вежливо, чтобы не нарушить ритуал церемонии, сказал я, и прежде чем он успел ответить, отвернулся. Мне не хотелось обсуждать предстоящие уроки. Я только что обрел новую личность и ни о чем, кроме этого, думать не мог. Мать ухватила меня за руку и долго не отпускала. «Тебе не обязательно присматривать за мной. Я и сам отлично тут ориентируюсь», — сказал я. Я приготовился уйти, но тут рядом появился коренастый крепкий мужчина со светлыми вьющимися волосами. Мои поздравления, Нерон сказал он с отчетливым гальским акцентом. «Мы все приветствуем тебя». Мать представила мне очередного незнакомца. «Сын мой. Это секст Афранибур, Бур, и он мой друг». Бур просто кивнул, он явно был не из тех, кто заводит льстевые речи. Ко мне один за другим подходили сенаторы с поздравлениями, но тут затрубили фанфары, и Клавдий вскинул открытые ладони». «Высокочтимые гости, я намерен сделать еще одно объявление. Вознаменование этого дня я распорядился чеканить новую монету с бюстом Нерона». Он поднял над головой эскиз монеты. «Принкепс Ювентитус. Первый среди юных. Монета выйдет в обращение уже к лету». «Мой профиль на золотой монете. Титул «Первый среди юных». Цезарь. Нерон, Нерон, Нерон. Так теперь все меня называли. Я вернулся в свою комнату, как только появилась возможность сбежать с торжества, не теряя лица. К счастью, Клавди не мог оставаться слишком долго и, покинув зал, дал шанс разойтись и другим желающим улизнуть. Я шел по широким коридорам дворца, чувствуя себя как зверь, на которого открыли охоту, и не позволял никому ко мне обратиться». Оказавшись в своих покоях, я рухнул на кушетку и перевел дыхание. Шторы на окнах все те же, кувшин стоит на месте, и в нем наверняка все тот же сок. Мозаика та же, как будто она могла вдруг взять и измениться. Мои руки такие же, как и прежде. Но при всем этом я стал кем-то другим. Не внутри, а снаружи другим. Стал другим силой пергаментного свитка и слов одного человека. Я не ощущал перемен, но при этом стал совершенно другим. «Измучился?» — послышался голос матери, которая открыла дверь и свободно вошла в мою комнату. «Привыкай. Без этого теперь тебе никак». «Я теперь Цезарь. Имеет ли она право врываться в мои покои?» — мелькнула мысль. Мать плавно пересекла комнату и села рядом со мной на кушетку. Села совсем близко и откинула волосы у меня с лба. Но я и сама готова признать, что день выдался непростой, почти как тот, когда я тебя рожала. Тот день был тяжелым для меня, а нынешний, когда ты во второй раз появился на свет нейроном, стал тяжелым для тебя, и я не стану сердиться на то, что ты под конец сбежал. Мать наклонилась и поцеловала меня в щеку, потом в другую. «Ты красивый мальчик, и скоро превратишься в красивого мужчину. Я никогда тебе этого не говорила, чтобы не навредить». Мальчики после таких слов становятся тщеславными. Но это правда. «Или вдруг стало правдой, потому что я теперь цезарь?» «Не будь таким циничным», — мать поднялась с кушетки. «Думаю, это от тебя. Было у кого поучиться? Отдохни, нам еще предстоит семейный ужин». «Ну да, семейный ужин, все своим чередом. Хорошо, а сейчас я действительно хотел бы отдохнуть». Избавившись от матери, я растянулся на кушетке. В комнате сгущались сумерки, а я был перевозбужден и одновременно растерян. Я уже посещал семейные ужины, но тогда всегда сидел за столом для детей, в то время как девять важных взрослых возлежали на высоких кушетках возле прямоугольного стола с явствами. Теперь я стал важной персоной, и все меня почитали. Для семейного ужина меня облачили в прекрасные одежды из легчайших тканей, а волосы пригладили так, чтобы они напоминали аскетичную прическу Августа. Я надел подаренное Клавдием кольцо и прихватил личную льняную салфетку. Семейные покои во дворце были настоящим лабиринтом из комнат с низкими потолками, и пребывание там пробуждало самые сокровенные чувства. В трапезном зале, как обычно в таких случаях, расставили в форме подковы три кушетки, а детский стол установили в некотором отдалении. Когда я вошел, мать и Клавдий уже возлежали на кушетке слева от стола. Клавдий, естественно, занимал место хозяина. По его левую руку было место для почетного гостя, и Клавдий жестом предложил мне его занять. Я уже достаточно вырос, и табурет мне не требовался, Но чтобы забраться на кушетку, пришлось цепляться за скользкое покрывало. Наконец я забрался. «Непростое дело», — заметил Клавдий. «Но уверен, ты привыкнешь». Мне стало неловко от того, что все поняли, это мой первый официальный ужин. Я почувствовал, что краснею и просто молча кивнул. Остальные места заняли сенаторы, а на кушетке справа, для тех, кто пониже статусом, я увидел учителя, которого мне ранее представила мать. Более или менее устроившись, я заметил, что тарелки все золотые, а салфетки различаются. Для Клавдия окрашенные в тирский пурпур, а по краю салфетки для сенаторов идет широкая пурпурная полоса. Кубки были из бесценного полупрозрачного камня. Если упадет на пол... В общем, я бы не хотел такой уронить. Британник с Октавией сидели за столом для детей. Держались они очень скромно, но Британник время от времени все-таки умудрялся злобно на меня поглядывать. Я же, пользуясь тем, что Октавия сидела понура, смог ее немного рассмотреть. Признаю, она была вполне симпатичной, просто лицо у нее было какое-то безжизненное. И вот в этот момент меня вдруг осенило. «Я теперь сын Клавдия, значит, она моя сестра», А вступать в брак с сестрой незаконно. Меня от облегчения словно теплой волной обдало. Я не могу, не должен на ней жениться. «Я рад видеть всех вас за этим столом», — взял слово Клавдий. «Сегодня Нерон вошел в нашу семью. Это большое событие, отпразднуем его». Все, как и должно, подняли муриновые кубки с лучшим вином из сети. Примечание — «Мурина» — античное название изделий и техники, их изготовление из стекла, пятнистой или узорчатой текстуры. «Приветствуем тебя!» — воскликнули гости хором. Затем они увлеклись беседой, а я приглядывался к каждому, стараясь запомнить имя и внешность. Их политические предпочтения или взгляды определить было сложно, поскольку за ужином говорить на такие темы считалось дурным тоном хотя, возможно, гости не затевали подобных разговоров из практических целей, ведь среди них могли быть шпионы. Синека, мой новый наставник, возлежал в нижней части кушетки. Вид у него был так себе, он явно был из тех, кто, сколько ни старается, всегда выглядит помятым и взъерошенным. Рабы, сменяя друг друга, приходили к столу и наливали вино в кубки. Затем пришел черед блюд. Семейный ужин должен был выглядеть как простая, а не роскошная императорская трапеза, и перемен, соответственно, было всего три. Первое блюдо – обычная сельская еда. Наверное, чтобы показать, что император близок к земле. Но под конец подолея соловьев в розовых лепестках – такого точно в деревне не сыщешь. Разговоры за столом плавно перетекали с одной темы на другую. Обсуждали колесничего, который в тот день правил лучше всех других, затем проблемы с друидами в Британии, после друидов поэзию, а затем, о, как это банально, погоду. Мы вкушали поданные с последними блюдами сладкие финики, когда один из сенаторов вдруг выступил с предложением. «Давайте поговорим о философии. С нами тут за столом прославленный или снискавший дурную славу Сенека». «Очень сомневаюсь, что вопросы философии может обсуждать человек с набитым едой желудком», ответил Сенека с таким достоинством, что все наверняка забыли о его помятой тоге. «Но ты ведь стоик, или я ошибаюсь?» – не унимался сенатор. «Правильно ли я понимаю, что стоик остается стоиком при любых обстоятельствах, и для стоика внешние обстоятельства – ничто?» «Все несколько сложнее», – ответил Сенека. «О да, ты овладел умением отстраненности, вся твоя жизнь тому доказательство. У тебя стоит поучиться». «Санека будет наставником Нерона», — взяла слово мать. «И у него действительно есть чему поучиться». Но тот сенатор был упертым, как осел. «Ну, кого же еще?» — закатил он глаза. «Облий, твои выпады оскорбительны для нашего гостя», — сказал Клавдий. Он станет учителем нашего сына. Мы его выбрали, и это достаточное доказательство того, что мы ему доверяем и не сомневаемся в его познаниях». «А я?» – пискнул со своего места за детским столом британик. «Он будет и моим учителем?» «Нет, у тебя есть свои учителя». «Детские учителя? Почему у Луция есть этот, а у меня нет?» «Нерон». Ледяным тоном поправила Британника мать. «Его имя Нерон. Ну, а я знаю его, как Луция!» «Его больше не зовут Луцием», — отрезала мать. Тут я услышал в ее голосе знакомые интонации, угрожающие. Так она говорила, когда хотела сказать «Хватит!» «Или я заставлю тебя пожалеть об этом, причем так, как умею только я». Британник тут же закрыл рот. «Для меня он всегда будет Луцием» добавил он, однако стоило матери отвернуться. «Замолчи!» — велел Клавдий. «Ты ведешь себя дерзко и грубо по отношению к брату. Выйди из-за стола, отправляйся к себе и жди наказания». Глаза британника заблестели от слез, он отшвырнул салфетку и выбежал из комнаты. «Отец, прошу, не будь с ним суров», — сказал я. «Как же странно и неестественно было так его называть». И чтобы как-то смягчить ситуацию, добавил Признаюсь, я и сам не без труда могу вспомнить все мои имена. О, да, таков мой дорогой сын, сказала мать сладким голосом, который всегда держала наготове. Он слишком мягкосердечен и, конечно, любит своего брата, но никто не должен нарушать правила. Это непростительно. Сынок охмыкнул и едва заметно тряхнул головой, будто его забавляли наши речи да и вообще поведение простых смертных. Наконец эта пытка, то есть семейный ужин, подошла к концу, и я смог вернуться в свою комнату. Я лег на кровати, засыпая, оставил позади самый необычный день в моей жизни. Во всяком случае, таковым он мне тогда показался.